Ах ты, господи. Надо же было, чтобы как раз в это время мне пришлось переносить с рейсового судна лед и продукты. Будь я с вами, я нырнул бы и забагрил ее в воде. «Эдди нырял за ней, сказал Томас Хадсон. Он мне этого не говорил, сказал Джозеф, сбавив тон. «Еще чашку кофе, пожалуйста, Джозеф, и я съел бы еще кусок папайи, сказал Томас Хадсон. Он проснулся голодный, а от ветра голод у него разыгрался пуще.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 Наверное, на всем острове не осталось ни одного любителя драк, с которыми бы он вчера не подрался. А сегодня вечером, припомните мое слово, кое-кто еще приедет с Ки, нарочно, чтобы сцепиться с ним. На Ки теперь завелось несколько отчаянных голов с тех пор, как там идет стройка. Надо будет мистеру Роджеру пойти с ним вместе, сказал Томас Хадсон. — Ух ты, Джозеф весь просиял. Будет, значит, потеха вечером. Томас Хатсон выпил ещё чашку кофе съел кусок охлажденной папайи, политой лимонным соком и четыре ломтика бекона, которые ему подал Джозеф. Я сразу заметил, что у вас сегодня хороший аппетит, сказал Джозеф. А когда я это замечаю, мне уже хочется не пропустить такой случай. Я ем очень много, иногда сказал Джозеф. Он налил ему чашку кофе, и Томас Хадсон забрал ее с собой, чтобы допить между делом. Среди полученных писем было два, на которые нужно было ответить с обратной почтой. "Сходи к Эдди домой, пусть он составит список того, что надо заказать на следующий рейс", сказал он Джозефу. "И принесешь мне посмотреть". Для мистера Роджера остался кофе. "Он уже пил", сказал Джозеф. Томас Хатсон дописывал наверху письма, когда явился Эдди со списком необходимых припасов. Выглядел Эдди неважно. Примочки глазу не помогли. Губы и щеки сильно распухли. Одно ухо распухло тоже. Разбитые губы он намазал меркурохромом, и яркий их цвет придавал ему вид отнюдь не трагический. "Я вчера свалял дурака", сказал он. "Проверьте том, здесь, кажется, все, что нужно". "А зачем было приходить? Взял бы сегодня выходной и посидел бы спокойно дома". "Дома мне хуже", сказал Эдди. "Ничего. Я вечером рано лягу спать". И больше не ввязывайся в драки из-за этого дела, сказал Томас Хадсон. «Все равно не поможет. Нашли кого уговаривать, сказал Эдди, шевеля пурпуром своих рассеченных и взпухших губ. Я ведь думал, что правда в конце концов себя окажет, а тут всякий раз подвертывался кто-то еще, и я вместе с моей правдой летел задницей кверху». Джозеф говорит, ты дрался не один раз. Я бы и еще дрался, да кто-то увел меня домой, сказал Эдди. Бенни недобрая душа, что ли? Только благодаря ему до констеблю я и уцелел. Ты считаешь, что уцелел? Пусть не весь, но уцелел. Эх, черт, жаль вас не было Том». Мне совсем не жаль. А кому-нибудь там хотелось, чтобы ты и в самом деле не уцелел. Да нет, едва ли. Просто они думали доказать мне, что я вру. А вот констебль мне поверил. Неужели? Факт поверил. Он да еще Бобби. Только они двое, а больше никто. Констебль сказал, что ему бы дознаться, кто меня первый стукнул. Он бы его засадил. Всё утро меня сегодня допрашивал, ведь был же кто-то первый. А я ему говорю: "Был, только самый-то первый был я". Неудачный выдался вечер для правды, Том. Такой вечер, что хуже некуда. Ты все таки хочешь браться за стряпню? А что, сказал Эдди? Мы как раз получили мясо для бэфштекс. Мясо что надо, настоящая вырезка. Посмотреть залюбуешься. На гарнир думаю сделать картофельное пюре с подливкой и бобы лима. Еще можно приготовить салат из лотука со свежими грейпфрутами. Потом ребята любят пироги, а у нас как раз есть консервированная малина с ежевикой, мировая начинка для пирога. И мороженое мы тоже получили, можно положить сверху. Ну, как по-вашему. Очень уж мне хочется покормить этого пащенка Дэвида. Ты что, собрался делать, когда прыгал г воду с багром? Я думал, всажу ей багор под самый плавник, она бы дернула, натянула веревку и сразу бы ей конец. А я бы тем временем вовсю мочь от нее и обратно на катер. Как она выглядела под водой? Она была широкая, как грибная лодка, том, и вся лиловая, а глаз чёрный и величиной с вашу ладонь. Брюхо у нее отливало серебром, а меч был такой, что даже смотреть страшно. Она шла вглубь И не очень быстро, но я бы не мог ее догнать, потому что древка у багра слишком лёгкое и все время всплывало на поверхность. Оно не давало мне нырнуть глубоко. Ничего бы не вышло. А она тебя видела? Черт ее знает. Вид у нее был такой, будто ей все ни к чему. По-твоему, она уже вымоталась? По-моему, она дошла. По-моему, она бы уже не стала бороться. Больше нам такой не увидать. Да уж. Такая раз в жизни попадается. Я теперь рассказывать про нее никому не стану, все равно не поверят. Я хочу написать картину об этой рыбе, Дэвиду на память. Только напишите, чтобы было похоже. Не пишите по чудному, как вы иногда любите. Я все напишу точнее, чем на фотографии. Вот и хорошо. Такие ваши картины мне нравятся. Очень трудно будет писать то, что под водой. Картина выйдет вроде той, которая у Бобби со смерчами? Нет, совсем другая, и я надеюсь, лучше. Я сегодня же сделаю несколько этюдов к ней. А мне нравится то, что со смерчами сказал ему Эдди. Бобби просто помешался на ней, и вот ему почему-то верят, когда он рассказывает, будто сам видел столько смерчей сразу, сколько там нарисовано. Но эту с рыбой в воде, пожалуй, потруднее будет написать. Думаю, что как-нибудь справлюсь, сказал Томас Хадсон. А не могли бы вы написать, как она выпрыгнула из воды? Думаю, что мог бы. Так напишите для мальчика две картины, Том. Одну, как рыба выпрыгивает из воды, а другую, как Роджер выводит ее на поводке, а Дэв сидит в кресле судилищем, и я тоже тут стою рядом. Потом можно будет сфотографировать их. Сегодня же начну работать над этюдами. Если захотите что-нибудь у меня спросить, я буду на кухне. Ребята не просыпались еще? Нет, спят все трое. Ах, черт, — сказала Эдди, — Мне что-то на все стало наплевать после этой рыбы. Но надо же им приготовить еду вкуснее. Жаль нет пиявок, представить бы тебе к глазу. А, черт, плевать мне на этот глаз. Видеть я им вижу, а что еще нужно? Я не стану будить ребят, пусть спят сколько хотят. Ладно. Джо мне скажет, когда они проснутся, и я покормлю их завтраком. Только если они очень поздно встанут, дам им что-нибудь легкое, чтобы не перебить аппетит перед ленчем. Видели вы то мясо, что вчера доставили? Нет. «Черт, цена, конечно, немалая том, но мясо роскошное. Тут на острове этого мяса никто за всю жизнь не пробовал. Хотел бы я знать, как выглядит та скотинка, что дает такое мясо. Коротконогая, так что брюхо чуть не по земле тащится, сказал Томас Хадсон. И притом поперек себя шире. Вот это да, сказал Эдди, хоть бы раз увидеть такую живьем. Здесь у нас, если прирежут корову, так только когда она все равно вот-вот окалеет от голода, и мясо горькое, пригорькое. Наши местные обалдели бы, если бы им показать такой кусок говядины, как у меня лежит на кухне. Они бы даже не поняли, что это такое, заболели бы от одного вида. Мне надо успеть дописать письма, сказал Томас Хадсон. Виноват том, ухожу.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 Капитан принимал от жителей заказа на продукты, лекарства, мануфактуру и галантерею, запасные части, металлические изделия и разные другие товары, которые доставлялись на остров с материка. В трюм судна загружали живых лангустов и другую морскую живность. Палуба была уже уставлена корзинами ракушек и порожними баками из-под бензина и смазочного масла. А к капитанской каюте тянулась длинная очередь, терпеливо дожидавшейся на ветру.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 И Эль, ЛПСя голова тоже есть. Он сунул руку в ящик со льдом, достал бутылку пильзенского, откупорил и подал Томасу Хатсону. Стакан вам, надеюсь, не требуется? Заправьтесь этим для начала, а потом уж решайте, будете пить что-нибудь настоящее или нет. У меня рабочий день пропадет. Ну и черт с ним. Вы и так слишком много работаете. Надо думать о себе, Том. Жизнь вам отпущена одна единственная. Нельзя же только и делать, что рисовать. Вчера мы выходили в море, и я совсем не работал. Томас Хадсон смотрел на большой холст с тремя смерчами, висевший на стене в глубине бара. Хорошо написано, думал Томас Хадсон. В меру всей его сегодняшней силы написано, подумал он. Мне ее пришлось перевесить повыше, сказал Бобби. Вчера тут один клиент до того разошелся, что пробовал влезть в лодку. Я ему сказал, что если он порвет ногой полотно, ему это обойдется в тысяч долларов, и констебль меня поддержал.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 На днях тут один клиент вздумал запустить кружку пива в Краени Смерч, сбить его захотел. Так даже вмятинки не осталось, и место этого не найдешь. Пиво стекло себе, как водичка, и все. Да, о том сработали вы ее на совесть, эту картину. Но все же так ее надолго не хватит. Пока что ей прах ее возьми всё нипочём, сказал Бобби. Но я и сам думаю перевесить ее еще повыше. Этот вчерашний меня немного напугал.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 Хорошо, ничего не скажешь. Только не для прилива устроено. Вероятно, она вышла около полуночи еще в штиль, а ветер застик ее где-нибудь на полдороге. Скорее всего, так, сказал Бобби. Досталась ей, верно, и покачала и побросала. Ветер прямо-таки шквальный. Но ничего, скоро мы узнаем, кого она нам привезла. Том, голубчик, дайте-ка я вам приготовлю чего-нибудь. Просто не могу видеть, как вы сидите и не пьете».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 Когда он облокотился о стойку, мышцы на спине выпукло обозначились под натянувшейся тканью. В темноватом помещении бара кожа его казалась совсем коричневой, а волосы были пеги от солнца и морской соли. "Ребята все еще спят", сказал он Томасу Хатсону. "Кто-то избил Эдди, ты видел?" "Он вчера до поздней ночи дрался то с одним, то с другим, то с третьим", сказал ему Бобби. «Но, в общем так, ничего серьезного». "Не люблю, когда с Эдди что-нибудь случается", сказал Роджер. Да ничего страшного не случилось, Роджер, заверил его Бобби. Ну пил, ну лез в драку, если кто не верил его рассказам. Повредить ему ничего не повредили. Я все никак не могу успокоиться из-за Дэвида, сказал Роджер Томасу Хатсону. Не должны мы были до этого допускать. По-моему, он уже оправился, сказал Томас Хадсон. Во всяком случае, спит с вечера крепким сном. А если кто и виноват, так не ты, а я. Мое дело было вовремя прекратить это. Нет, ты положился на меня. Я отец. Я и виноват, сказал Томас Хадсон. Я не имел права перекладывать на тебя свою ответственность. Есть вещи, которые передоверять нельзя. Ну, я эту ответственность принял, сказал Роджер. Я не думал, что он пострадает. И Эдди так не думал. Знаю, сказал Томас Хадсон. Я и сам не думал. Мне казалось, что тут важно другое. И мне так казалось, сказал Роджер. А теперь я себя чувствую эгоистом и скотиной. Я отец, сказал Томас Хадсон, Вся вина на мне. Свинство, конечно, получилось с этой рыбой, сказал Бобби, пододвинув к ним два стакана, а третий оставив себе. Ну, давайте выпьем за то, чтобы в следующий раз попалось еще больше. Нет, сказал Роджер. — «еще больше я даже видеть не хочу. Что с вами такое, Роджер? спросил Бобби. Ничего. А я решил написать эту рыбу Дэвиду на память, сказал Томас Хадсон. Вот это здорово. Думаешь, выйдет? Постараюсь, чтобы вышла. Она у меня перед глазами, и мне кажется, я сумею с ней справиться. Конечно, сумеете. Вы все сумеете. А любопытно, что за публика там на яхте?» Слушай, Роджер, это ты, значит, прогуливал свою совесть по всему острову? «И босиком», — сказал Роджер. А я вот свою принёс сюда, с заходом на пристань к капитану Ральфу. Мне свою не удалось разгулять, размачивать я и пытаться не буду, сказал Роджер. Хотя эта штука очень вкусная, Бобби. То-то, сказал Бобби. Сейчас приготовлю вам еще порцию. Лучшее средство против угрызений совести. Я не смел рисковать, когда это касалось ребенка, сказал Роджер. Да еще чужого ребенка. Вопрос в том, ради чего ты рисковал. Это не меняет дело. С детьми рисковать нельзя. Верно. Я однако знаю, ради чего я рисковал. Не ради рыбы, как ты понимаешь. Понимаю, сказал Роджер. Но именно с ним не нужно было этого делать. С ним даже допускать ничего подобного нельзя было. Проспится и все будет в порядке, увидишь. Он очень душевно стойкий мальчик. Он мой герой, сказал Роджер. Это во всяком случае лучше, чем когда ты сам был своим героем. «Еще бы не лучше, сказал Роджер. Он ведь и твой герой тоже. Не спорю, сказал Томас Хатсон. Его на нас обоих хватит. Роджер, сказал мистер Бобби. Вы с Томом ни в каком не в родстве? А что? Да так, мне подумалось, очень у вас много общего. Благодарю, сказал Томас Хадсон. А ты за себя сам поблагодаришь, Роджер. Благодарю от всей души, Бобби, сказал Роджер. Неужели, по-вашему, я похож на эту помесь художника с человеком? Вы похожи как четвероюродные братья, а ребята похожи на вас обоих. Нет, мы не родня, сказал Томас Хадсон. Просто мы жили в одном и том же городе и часто делали одни и те же ошибки. Ну и пес с ним, сказал мистер Бобби. Пейте и оставьте свою совесть в покое нашли о чем говорить в баре ранним утром. Кто только мне не жалуется на угрызение совести: и негры, и матросы с грузовых барж, и яхтенные коки, и миллионеры, и жены миллионеров, и контрабандисты, и бакалейщики, и одноглазые ловцы черепах, и просто всякая сволочь. Не будем хоть начинать с этого день. В такую погодку пить надо, а не о совести разговаривать. Да и вообще эти разговоры устарели. С тех пор как появилось радио, все только и делают, что слушают Би-Би-Си, а для совести уже нет ни времени, ни места. И вы тоже слушаете Бобби. Только большого Бена. От остального меня тоска берет. "Бобби", сказал Роджер. "У вас хорошая голова и доброе сердце. Ошибаетесь насчет и того, и другого. Но я рад, что вы хоть немножко повеселели. Это точно сказал Роджер. "Как вы думаете, кого нам привезла эта яхта?" Клиентов сказал Бобби: "Выпьем-ка еще по стаканчику, чтобы я был готов обслужить их как следует, кто бы они ни были". Пока Бобби выжимал из лимона сок и готовил коктейли, Роджер сказал Томасу Хатсону: "Я не хотел пороть чушь насчет Дэви. Ты этого и не сделал. Я хотел сказать вот что. Ах, черт, как бы это выразить попроще. Ты не зря съязвил насчет того, что я сам был своим героем. Я никакого права не имею язвить. Со мной имеешь. Вся беда в том, что в этой проклятой жизни так давно уже ничего не получается просто, а ведь я все время стараюсь, чтобы получилось. Ты будешь писать правдиво, просто и хорошо. Пусть это будет началом. А если я сам не правдив, не и не смогу я так написать? Пиши так, как сможешь. Только чтобы было правдиво. Я много должен учиться лучше понимать Том. Ты и учишься? Вспомни. Наша последняя встреча до нынешнего твоего приезда произошла в Нью-Йорке, и ты тогда был с этой стервой, гасительницей окурков. Она покончила с собой, когда когда я был в горах, Еще до того, как я переехал на побережье и стал писать ту картину. Прости, я не знал, сказал Томас Хадсон. Рано или поздно это должно было случиться, сказал Роджер. Счастье мое, что я вовремя с ней расстался. Ты бы этого никогда не сделал, не уверен, сказал Роджер. Мне такой выход представлялся довольно логичным. Ты бы этого не сделал хотя бы потому, что это был бы страшный пример для мальчиков, что почувствовал бы Дэвид. Дэвид бы понял, мне кажется. И потом, знаешь, тут уж когда доходят до дела, не думаешь о том, как бы не послужить для кого-то дурным примером. Ну вот, теперь ты действительно порежь чушь. Бобби пододвинул им наполненные стаканы. Роджер, такими разговорами вы даже меня вгоняете в тоску. Я всякое привык слушать, мне за это деньги платят. Но от своих друзей я такого слушать не желаю. Так что перестаньте, Роджер. Уже перестал. Вот и хорошо, сказал Бобби. «Пейте. был тут как-то один приезжий из Нью-Йорка. Он жил в гостинице, но почти весь день околачивался здесь, у меня. Так он только про то и говорил, как он собирается покончить с собой. Ползимы всем тут настроение портил. Констебль предупреждал его, что самоубийство противозаконно. Я просил констебля пусть скажет ему, что разговоры о самоубийстве тоже противозаконны. Но констебль сказал, что для этого он должен съездить в Нассау и получить инструкции. Но мало-помалу люди по к этому типу, а потом у него даже нашлись единомышленники. Однажды он тут завел разговор с Дылдой Гарри. Так и так, мол, думаю кончать жизнь самоубийством, и хорошо было бы найти кого-нибудь для компании. «Считайте, что уже нашли, говорит ему Гарри. Я тот, кто вам нужен. И вот Дылда Гарри начинает его подговаривать, чтобы им вместе поехать в Нью-Йорк и там нахлестаться до полного ко всему омерзения, а потом влезть на самую высокую городскую крышу и с нее сигануть прямо в небытие должно быть Дилдыгарри считал, что небытие это что-то вроде пригорода по преимуществу населенного ирландцами. Прежьему этот план очень понравился, и они его обсуждали изо дня в день. Кое-кто еще пытался примазаться, было даже предложение организовать общество самоубийц, и для упрощения дела ограничиться экскурсией в Носсау. Но дыл Дилдыгарри твердо стоял на Нью-Йорке. И в один прекрасный вечер он наконец объявил приезжему, что жизнь ему окончательно остылила и можно ехать. Тут как раз де Гарри получил от капитана Ральфа заказ на партию лангустов, и несколько дней он сюда не приходил, а приезжий эти дни пил уже вовсе без просыпу. У него было с собой какое-то снадобье, вроде на шатыря. Вот он его хлебнет, протрезвится немного и опять сначала. Но несмотря на снадобье, алкоголь в нем все накапливался и накапливался. Его к тому времени все привыкли запросто звать самоубийцей. И вот я ему как-то говорю: "Послушайте, самоубийца, вы бы хоть сделали передышку, а то ведь и до небытия не дотянете". "А я уже все», — говорит. "Я уже авут". Примечание: авут в пути, французский. "Я уже отправляюсь в дорогу. Получите с меня завыпитое, роковой выбор сделан". Я ему даю сдачу, а он отмахивается. Сдачи, говорит, не надо. Оставьте эти деньги для Гарри. Пусть выпьет на них перед тем, как последовать за мной. А сам выскочил из бара да прямиком на причал Джонни Блейка. Тёплтых да в воду. А ночь была темная, безлунная, так его больше никто и не видал, пока через два дня труп не прибило к берегу, к самой оконечности мыса. А ведь тогда всю ночь никто не ложился, искали где только могли. Я думаю, он расшиб себе голову о какую-то бетонную штуковину под водой, и течение унесло его в море. Дилдо Гарри вернулся на следующий день и оплакивал его, пока не пропил всю сдачу. Сдача-то была с двадцатидолларовой бумажки. А потом говорит мне: "Знаешь, Бобби, он, наверное, был псих самоубийца". -то. И угадал. Родственники потом прислали человека за телом, так этот человек говорил комиссару, чтобы самоубийца страдал какой-то механикально депульсивной болезнью. У вас такой болезни не было никогда, Роджер. Нет, сказал Роджер. И теперь уже надеюсь, не будет. Вот и хорошо, сказал Бобби. С небытием шутить не надо. К матери небытие», — сказал Роджер.